Илья-Муромец и Калин-Царь. Как Владимир-Князь д да о с т а л ь н о к и е в с к и й поразгневался на старого казака Илью-Муромца, засадил его во погреб во глубокий, во глубокий погреб во холодный, да на т р и т а года поры времени. А у славного князя у Владимира была дочь да одинакая. о н а видит это дело есть немалое, что посадил владимир князь достальнокиевский да старого казака илью муромцу во тот воггреб во холодный А он мог бы постоять один за веру за отечество, мог бы постоять один за киевград, мог бы постоять один за церкви за с о б о р н ы е мог бы поберечь он князя до да владимира, мог бы поберечь а праксу королевишну. Приказала сделать д да о ключи поддельные, положила-то людей д да о потаённые их, приказала-то на погреб на холодные д да о снести перины д да о подушечки пуховые, одеяло приказала снести тёплые, а наествушку поставить д да о хорошую и одежду сменять снова на ново тому старому казаку Илье Муромцу. а Владимир князь про то не ведает. И воспылал-то тут собака Калин царь на Киевград, и хотит он разорить достольный Киевград, чернить мужичков он всех повырубить, божьи церкви все на дым спустить, князю-то Владимиру д да о голова срубить, д да о с о т о й апраксой королевишной. п о с ы л а е т т а собака Калин царь посланника, а посланника в Остольный Киевград, и дает ему он грамоту посыльную, и п о с л а н н и к у да он наказывал. «Как поедешь ты в Остольный Киевград, будешь ты посланник в стольном Киеве, д да о у славного у князя у Владимира, будешь у него на широком дворе». И сойдешь, как тут ты с добра коня, Да и спущай коня ты на посыльный двор. Сам поди-ка во палату белокаменну, Да пройдешь палатой белокаменной, Войдешь в его столовую вагоренку, На п и т у т и дверь да поразмахивай, Не снимай-ка кивера с головушки, Подходи-ка ты ко столику к Дубовому, Становись-ка супротив князя Владимира, Полагай-ка грамоту на золот стол, Говори-ка князю ты Владимиру. Ты, Владимир, князь достально киевский. Ты берит-ка грамоту посыльную, д да о смотри, что в грамоте написано, Да гляди, что в грамоте да напечатано. Очищай-ка ты все улички стрелецкие, Все великие дворы д да о княженецкие, По всему ту городу по Киеву. а по всем по улицам ш и р о к и м да по всем-то переулкам княженецкини им наставь сладких хмельных напиточков, чтоб стояла бочка-обочку близко поблеску, чтобы было у чего стоять собаке-царю Калину со своими-то войсками-совеликими во твоем-то во городе, во Киеве. Приезжал посол В стольный Киевград. д к а князю, к к а Владимиру, на широкий двор!» Спущает коня на посыльный двор. Сам идет в палату белокаменную. На п е т у он дверь поразмахивал. Креста он не клал по писаному и не вел поклонов по ученому. Ни самому-то князю Владимиру и ни его князьям подколенный им полагал он грамоту посыльную на золот стол». Тут Владимир князь д да о с т а л ь н о к и е в с к и й Брал-то книгу он посыльную, Да и грамоту ту распечатывал, И смотрел, что в грамоте написано, И смотрел, что в грамоте да напечатано, И что велено очистить улицы Стрелецкие, И большие дворы Книженецкие, Да наставить сладких хмельных напиточков По всем по улицам по широким, да по всем-то переулкам к н я ж е н е ц к и м Тут Владимир князь досталь да н о Киевский видит, есть это дело немалое, а немалое дело-то великое. Осадился-то Владимир д да о на ч е р в л ё н ы й стул, д да о писал-то ведь он грамоту повинную. Ай же ты, собака, да и кален царь! «Дай-ка мне поры времечко на три года, На три года дай и на три месяца, На три месяца да еще на три дня Мне очистить улицы Стрелецкие, Все великие дворы д о к н я ж е н е ц к и е Накурить мне сладких хмельных напиточков, Да наставить по всему по городу по Киеву, Да по всем по улицам широким, По всем славным переулочкам». н е ж е н е ц к и м Отсылает эту грамоту повинную, Отсылает ко собаке царю Калину. А и собака тот да Калин царь Дал ему он п о р ы в р е м е ч к о на три года. На три года дал и на три месяца. На три месяца да на еще три дня. А неделя за неделей, как река бежит, Прошло п о р ы в р е м е ч к о д о три года. А три года до три месяца, А три месяца и еще три дня. Тут подъехал ведь собака Калин-царь, Он подъехал ведь под Киевград Со своими совойсками-совеликими. Тут Владимир князь досталь на Киевский, Он по Горенке достал похаживать, С ясных очушек он ронит слезы горючие. Шелковым платком князь утирается, Говорит Владимир князь, да таковы слова. Нет живата старого казака Ильи Муромца. Некому стоять теперь за веру за Отечество. Некому стоять за церкви, ведь за Божие. Некому стоять ведь за Киевград. Да ведь некому сберечь князя Владимира, Да и той апраксы королевишны. Говорит ему любима дочь таковы слова. «Ай ты, батюшка Владимир, князь наш столь на Киевский! Ведь есть ж и в т а старый казак да Илья Муромец! Ведь он жив на погребе на Холодноем!» Тут Владимир князь да Столь на Киевский. «Он скорешенько берет до да золотых к л ю ч и да идет на погреб на Холодноей!» «Отмыкает он скоренько погреб до да Холодноей!» «Да подходит к решеткам, ко железным им, «Растворил-то он решетки д да о железные, «Да там старый казак да Илья Муромец! «Он в опогребе сидит-то сам не старится, «Там п е р и н у ш к и подушечки пуховые, «Одеяло снесены там теплые, «Ествушка поставлена хорошая, «А о д е ж и т с я на нем доживет сменная!» Он берет его за ручушки забелые, За его заперсни зазлоченые, Выводил его со погреба холодного, Приводил его в палату белокаменную, Становил-то он Илью, да супротив себя, Целовал в уста его васахарны, Заводил его за столики дубовые, Досадил и л ь ю т а он подле себя И кормил его доествушкой сахарною, Допоил-то пить яцем медвяны им, Говорил-то он Илье, да таковы слова. Ай же, старый ты казак, да Илья Муромец, Наш-то Киевград нынь в п а л а н а у стоит. Обошел с о б а к а к о л е н царь наш Киевград Со своими совойсками-совеликими. А постой-ка ты за веру за Отечество, И постой-ка ты за славный Киевград. «Да постой-ка за м а т у ш к и Божьей церкви! Да постой-ка ты за князя, за Владимира! Да постой-ка за Апраксу королевишну!» Как тут старый казак да Илья Муромец, выходил он со палаты Белокаменной. Шел по городу он да по Киеву, заходил в свою палату Белокаменную, да спросил-то, как он парабка любимого. шел с о парабком до да солюбимый им на свой наславный на широкий двор заходил он в оконюшенку в стоялую посмотрел добра коня он богатырского говорил илья до да таковых слова А и же ты мой парабок любимый хорошо держал моего коняты богатырского выводил добра коня с конюшенки стоял и ей. Ай, на тот, на славный, на широкий двор. а и тут старый казак да Илья Муромец Стал добра коня он заседлывать. На коня накладывает потничек, А на потничек накладывает войлочек. Потничек он клал, давит шелковенький, А на потничек подкладывал подпотничек. На подпотничек сидел, как лал черкасское. А черкасская сиделышка недержана И подтягивал двенадцать подпругов шелковых, И шпилечки он втягивал булатные, А стремяночки подкладывал булатные, Пряжечки покладывал он краснозолото. Да не для красы угожества, Ради крепости все богатырской. Еще подпруги шелковы тянутся, Да они не рвутся. Да булат железо гнется, не ломается. Пряжечки да красно-золота, они мокнут, да не ржавеют. И садился тут Илья да надобра коня. Брал с собой доспехи крепкие богатырские. Во-первых, брал палицу булатную. Во-вторых, брал копье бурзамецкое. А еще брал свою саблю в острую. а еще брал шалыгу подорожную, и поехал он из города, из Киева. Выехал л и я д о в о Чистополе, и подъехал он к войскам кататарским посмотреть на войска на татарские. н а г н а н а т а силы много-множество, как от покрику от Человечьего, как от ржанья лошадиного о н ы в а е т сердце ч е л о в е ч е с к о Тут старый к а з а к да Илья Муромец, Он поехал по раздольницу чисту полю, Не мог конца краю силушки наехать. и. Он повыскочил на гору на высокую, Посмотрел на все три-четыре стороны, Посмотрел на силушку татарскую, Конца краю силы насмотреть не мог. И повыскочил он на гору на другую, Посмотрел на все на три-четыре стороны, Конца краю силы насмотреть не мог. Он спустился с той с о г о р ы совысокий, Да он ехал по раздольецу чисту полю, И повыскочил на третью гору на высокую, Посмотрел-то под восточную ведь сторону, Насмотрел он под восточной стороной, Насмотрел он там шатры белые, И у белых у ш а т р о в т а кони к богатырские. Он спустился с той горы высокий И поехал по раздольницу чисту полю. Приезжал Илья ко шатрам, ко белым, Как сходил Илья до садобра коня, Да у тех шатров у белых, х и А там стоят кони богатырские. У того ли полотна стоят у белого? о н и зоблют-то п ш и н у д о Белоярову. Говорит Илья д о таковы х слова. «Поотведать мне ко счастье великого!» Он накинул поводья шелковые на добра коня д о богатырского, д да о спустил коня ко полотну, ко белому. Ай, д да о пустят л и т а кони богатырские! Моего коня д да о богатырского Котому ли полотну ка белому Позабать пшену д да о Белоярову? Его добрый конь идет-то грудью к полотну, А идет зобать п ш о н у д да о Белоярову. Старый казак да Илья Муромец, А идет он д да о вобел шатер. Приходит Илья Муромец вобел шатер. В том белом шатре двенадцать богатырей. и богатыри все святорусские. Они сели хлеба с о л и кушати, а и сели-то они д да о пообедати. Говорит Илья д да о таковы слова. Хлеб да соль богатыри святорусские. а и крестный ты мой батюшка, а Самсон да ты Самойлович. Говорит ему д да о крестный батюшка. Ай, поди ты крестничек любимый, старый казак да Илья Муромец, «А садись-ка с нами пообедати!» И он встал д да о нарезвы ноги, С Ильей Муромцем да поздоровкались, Поздоровкались они д да о целовались, Посадили Илью Муромца за единый стол, Хлеба с о л и д да о покушати. Их двенадцать-то богатырей, Илья Муромец, да он тринадцатый. Они попили, поели, пообедали, Выходили за стола из-за дубового. Говорил им старый казак да Илья Муромец. ц к р е с н ы й ты мой батюшка Самсон Самойлович, И вы, русские могучие богатыри, Выседлайте-тка добрых коней, Досадитесь вы на добрых коней, Поезжайте-тка в раздолье Цычистополе Под тот подславный стольный Киевград». Как под нашим-то городом под Киевом о с т о и т с о б а к а калин царь, о с т о и т с о войсками с о в е л и к и м и Разорить он хочет стольный Киевград, Чернить мужиков он всех повырубить, Божьи церкви все на дым спустить, Князе-то Владимиру доса праксой королевишной Он срубить-то хочет буйны головы. Вы... «Постойте-то за веру за Отечество! Вы постойте-то за славный стольный Киевград! Вы п о с т о и т е т к а за церкви да за Божие! Вы поберегите-то князя Владимира и сатой п р а к с о й Королевишной!» Говорит ему Самсон Самойлович. «Кай же, крестничек ты мой любимый, старый казак да Илья Муромец!» а не будем мы да и коней седлать, и не будем мы садиться на добрых коней, не поедем мы во славного чистополе, да не будем мы стоять за веру за Отечество, да не будем мы стоять за стольный Киевград, да не будем мы стоять за матушки Божьей Церкви, да не будем мы беречь князя Владимира, да еще с апраксой королевишной. у него Есть много, д да о князей бояр. Кормит их и поет, да и жалует. Ничего нам нет от князя, от Владимира. Говорит-то старый казак Илья Муромец. Ай же ты, мой крестный батюшка. Ай, Самсон, да ты, Самойлович. Это дело у нас будет нехорошее, как собака к о л е н ц а р ь Разорит да Киевград, Да он чернить мужиков-то всех повырубит, Да он божьи церкви все над ы м спустит, Да князю Владимиру сапраксой королевишной, А он срубит им до да буйны головушки. Вы седлайте-то к добрых коней, И садитесь-ка вы на добрых коней, Поезжайте-то в очистополе под Киевград, И п о с т о и т е вы за веру за Отечество. «И постойте вы за славный стольный Киевград, и постойте вы за церкви да за Божие, вы поберегите-то, как князя Владимира и сатой сапраксой королевишной!» Говорит Самсон Самойлович, да таковы слова. «Ай же, крестничек ты мой любимый, старый казак да Илья Муромец, ай, не будем мы да и коней седлать!»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 «Ничего нам нет от князя, от Владимира!» А и тут старый казак да Илья Муромец, Он как видит, что дело ему не полюби. Выходит-то Илья да собила шатра, Приходил к добру коню д да о богатырскому, Брал его за п о в о д ь е шелковые, Отводил от полотна от белого, А от той пшены от белояровой Досадился да Илья на добра коня. Он поехал по раздольницу чисту полю И подъехал к в а й с к а м к т а т а р с к и м Неясен сокол напущает на гусей, на лебедей, Да на малых перелетных на серых утушек. Напущает-то богатырь святорусский ей, А на ту ли на силу на татарскую — Он спустил коня до богатырского, Да поехал ли по той по силушке татарской, Стал он силушку к о н ё м топтать, Стал к о н ё м топтать, копьем колоть, Стал он бить ту силушку великую, А он силу бьет, будто траву косит. Его добрый конь до да богатырский Испровещился языком человеческим, «Ай же, славный богатырь святорусский! Хоть ты наступил на силу на великую, Не побить тебе той силушки великие! Нагнана у собаки царя Калина, Нагнана той силы много-множества, И у него есть сильные богатыри, Поленицы есть да удалые, У него, собаки царя Калина, Сделаны-то трое, ведь подкопы да глубокие!» Да во славном в о раздольице чистом поле. Когда будешь ездить по тому раздольицу чисту полю, Будешь бить ты силу ту великую, Так из первых подкопов я повыскочу. До тебя оттуль-то я повыздыну, Как просядем мы в подкопы-то во другие, И оттуль-то я повыскочу, И тебя оттуль-то я повыздыну, Еще в третьего подкопы во глубокие. А ведь тут-то я повыскочу, да туль тебя-то не повыздуну. Ты останешься в подкопах во глубоких. Еще старому казаку и л ь и Муромцу, ему дело-то ведь не слюбилося. И берет он плетку шелкову в белые руки, а он бьет коня да по крутым ребрам. Говорил он коню таковы слова. «Ай же ты, собачище изменное!» «Я тебя кормлю, пою, да и улаживаю, а ты хочешь меня оставить во чистом поле, да во тех подкопах, во глубоких!» И поехал Илья по раздольницу чисту полю, в ату Василушку великую. Стал к о н ё м топтать, да и копьем колоть, а он бьет-то силу, как траву косит. У Ильи-то сила не уменьшится. И просел он в подкопы во глубокие. Его добрый конь от у л ь повыскочил, Он повыскочил и лью от у л ь повыздынул. И спустил он коня до богатырского, По тому раздольницу чисту полю, Вату василушку великую, Стал конем топтать д да о копьем колоть, И он бьет-то силу, как траву косит, «У и л ь и т а сила меньше ведь не ставится, На добром коне сидит Илья не старится!» И просел он с конем д да о богатырский им, И попал он во подкопы-то во другие. Его добрый конь оттуль повыскочил, Да Илью оттуль повыздынул, И спустил он коня д о богатырского По тому р а з д о л ь и ц у чисту полю В ату василушку великую». Стал к о н ё м топтать, да и копьем колоть. Он бьет-то силу, как траву косит. У Ильи-то г сила меньше ведь не ставится. На добром коне сидит Илья не старится. И попал он в подкопы-то во третье. Он просел с к о н ё м в подкопы те глубокие. Его добрый конь да богатырский. Еще с третьих подкопов он повыскочил. Да т у л ь Илью он не повыздынул, Сголзанул Илья д о с о д о б р а коня, И остался он в подкопе во г л у б о к о м Да пришли-то татарата-то поганые, Да хотели захватить они добра коня. Его конь-то богатырский ей Не сдался им во белые руки, Убежал-то добрый конь д о ч и с т о п о л е Тут пришли татары д да о поганые, Нападали на старого казака Илью Муромца, И сковали ему ножки резвые, И связали ему ручки белые, Говорили-то татары таковы слова «Отрубить ему добуйную головушку!» Говорят иные татары таковы слова а а и не надо рубить ему буйной головы! Мы сведем Илью к собаке царю Калину!» Что он хочет, то над ним да сделает. Повели Илью да по чисту полю, А к тем палаткам полотняны им Приводили к палатке полотняна ей, Привели его к собаке-царю Калину, Становили супротив собаки-царя Калина, Говорили татары таковы слова «Ай же ты, собака, да наш Калин царь!» «Захватили мы до старого казака Илью Муромца, да в отех-то подкопах во глубокий их и привели к тебе, к собаке-царю Калину. Что ты знаешь, то над ним и делаешь!» Тут собака Калин-царь говорил Илье д да о таковы слова. «Ай ты, старый казак, да Илья Муромец!» Молодой щенок да напустил на силу великую. Тебе где-то одному побить мою силу великую. Вы раскуйте-ка, Илье, д да о ножки резвые. Развяжите-ка, Илье, д да о ручки белые. И расковали ему ножки резвые. Развязали ему ручки белые. Говорил собака-калин царь да таковы слова. а и же старый казак да Илья-мурамец. «Ты садись-ка ты со мной за единый стол, ешь-ка ествушку мою сахарную, да и пей-ка мои пить я ц ы медвяные, и о д е ж к а ты мою одежу драгоценную, и держит-ка мою золоту казну, золоту казну держи понадобью, не служит-ка ты князю Владимиру, да служит-ка ты собаке царю Калину». Говорил и л и я д да о таковы слова. а не сяду я с тобой да за единый стол, не буду есть твоих ествушек сахарных, не буду пить твоих питьецов медвяны их, не буду носить твои одежи драгоценные, не буду держать твоей бесчетной золотой казны, не буду служить тебе, собаке-царю Калину». «Еще буду служить я за веру за Отечество, буду стоять за стольный Киевград, буду стоять за церкви за Господние, буду стоять за князя за Владимира и сатой а п р а к с а и Королевишной». Тут старый к а з а к да Илья Муромец, он выходит со палатки полотня на ей, да ушел в раздольице в чистополе. Дотеснить стали его татары, ты поганые, хотят обневолить они старого казака Илью Муромца. А у старого казака Илью Муромца при себе да не случилось доспехов крепкий их, нечем-то ему с татарами да попротивиться. Старый казак да Илья Муромец видит он дело немалое, да схватил татарина он за ноги, так и стал татарином помахивать, стал он бить, «Татар татарином!» И от него татары стали бегать. И. и прошел он сквозь всю силушку татарскую. Вышел он в раздольец и чисто поле. Да он бросил-то татарина да в сторону. То идет он по раздольецу чисту полю. При себе-то нет коня д о богатырского. При себе-то нет доспехов крепких. Засвистал в свисток Илья он богатырский, Услыхал его добрый конь да в ч и с т о м поле, Прибежал он к старому казаку Илье Муромцу, Еще старый казак да и л ь я Муромец, Как садился он да на добра коня И поехал по раздольницу чисту полю, Выскочил он да на гору на высокую, Посмотрел-то под восточную он сторону, А под той ли под восточной подсторонушкой, А у тех ли уж от р о ф у белых и Стоят д о б р ы кони богатырские. А тут старый казак да Илья Муромец Опустился он до садобра коня, Брал свой тугой лук разрывчатый в б е л о й ручки, Натянул тетивочку-шелковеньку н а л о ж и в он стрелочку калёную И спущал ту стрелочку в обел шатёр, Говорил Илья до да таковых слова. А летит-ка стрелочка в обел шатёр, Да сэмит-ка крышку с о б и л а шатра, Да подит-ка стрелка на белы груди К моему-ка батюшке к окрестному. И проголзнит-ка по груди ты по белы ей, «Сделай-ка ты с цапину да маленькую, Маленькую с цапинку да невеликую, Он и спит там, прохлаждается, А мне здесь-то одному да мало можется!» Он спустил тетивочку шелковую, Да спустил он эту стрелочку каленую, Да просвистнула та стрелочка каленая, Да во тот во славный вобел шатер! Она сняла крышку с обела шатра. Пала она стрелка на белой груди к т о м у ли-то Самсону-ка Самойловичу. По белой груди стрелочка проголзнула. Сделала она д да о с цапинку-то маленьку. Тут славный богатырь да святорусский. Ай, Самсон-то ведь Самойлович. Пробудился-то Самсон от к р е п к о сна. Пораскинул свои очи ясные. Да как снята крыша, собила шатра. Прилетела стрелка по белой груди, Она сцапиночку сделала да на белой груди. Он скорошенько стал на резвы ноги. Говорил Самсон д да о таковы х слова. «Ай же, славные мои богатыри, вы святорусские! Вы с к о р е ш е н ь к а седлайте-ка добрых коней!» «Да садитесь, ковыны добрых коней! Мне от к р е с н и ч к а да от любимого Прилетели-то подарочки да нелюбимые!» «Долетела да стрелочка калёная Через мой-то славный бел шатёр! Она крышу сняла да собела шатра, Да проголзнула-то стрелка по белой груди! Она сцапинку-то дала по белой груди, Только малу сцапинку-то дала невеликую!» Погодился мне Самсону крест на вороте, Крест на вороте шести пудов, Если б не был крест да на моей груди, Оторвало бы мне буйну голову. Тут богатыри все святорусские, Скоро ведь седлали до добрых коней, И садились молодцы да на добрых коней, И поехали раздольецем чистым полем — к а т и м силам кататарским. А с той горы да с а в ы с о к и е Усмотрел ли старый казак, да Илья Муромец? А то едут ведь богатыри чистым полем, А то едут ведь да на добрых конях. И спустился он с горы высокий, Не подъехал он к богатырям, Ко святорусским. Их двенадцать-то богатырей — «Илья 13. и й И приехали они к с и л у ш к е татарской, Припустили коней богатырски й их, Стали б и т ь т а силушку татарскую, Притоптали тут всю силушку великую И приехали к палатке полотня на ей. Сидит собака-калин царь в палатке полотня на ей, «Говорят богатыри да святорусские, а с р у б и т ь т а буйную головушку о тому собаке-царю Калину!» — говорил старый казак да Илья Муромец. «А по что рубить ему да буйну голову? Мы свезем его в остольный Киевград да ко славному к а к князю-ка Владимиру. Привезли его собаку-царя Калина А вот тот во славный Киевград. Привели его в палату белокаменную, д да о ко славному, ко князю, ко Владимиру. Тут Владимир князь д да о с т а л ь н о к и е в с к и й Садил собаку за столики дубовые, Кормил его ествушкой сахарною, д да о поил-то да пить яцем медвяны им. Говорил ему собака-калин царь да таковы слова — Ай же ты, Владимир, князь д да о с т а л ь н о к и е в с к и й Не рубит ко мне до буйной головы, Мы напишем промеж собой записи великие. Буду тебе платить дани веки по веку, А тебе-то, князю я, Владимиру. А тут той старинке и славу поют, А поты их мест, старинка. И покончилось.